— Расскажи о ее прошлом. — О прошлом? — Да, хочу узнать ее получше. — Зачем? — буркнул Брюс. — Ладно, неважно. — Она из Канзаса. А может, из Айова, Индианы или Монтаны. В общем, откуда-то оттуда. Типичная девочка из провинции. Любит охоту, рыбалку и прочие развлечения на свежем воздухе. При этом здорово рубит в математике. Уехала на восток, чтобы поступить в Массачусетский университет. Там встретилась... С Гарри Майером они поженились и долгое время вели обычную профессорскую жизнь. Он преподавал в Брандейсе, она в Тавксе. Ну, в начале 80-х они разработали компьютерную программу для ведения финансовых расчетов и из представителей среднего класса вдруг превратились в миллионеров. В 94-м их компания вышла на открытый рынок, и это позволило им сменить одно «М» на другое. Сменить одно «М» на другое? Миллионеры на миллиардеры. А, а. Потом они сделали то, что делают многие очень богатые люди. Купили спортивный клуб. В данном случае Нью-Йорк Янкис. Гарри Майер обожал их с детства. Клуб стал бы для него отличной игрушкой. Но, увы, он не успел ею воспользоваться. Майрон прочистил горло. У них есть дети. Мистер Небрежность. Двое. Джарда, ты знаешь. Он, в общем, хороший парень, не дурак, закончил нашу любимую Альма-Матер, Дюкский университет. Но все его ненавидят, потому что он получил свое место благодаря мамаше. Его главное занятие — присматривать за финансами компании. Насколько я могу судить, справляется он с этим неплохо, а бейсбольные дела оставляет тем, кто в этом разбирается. Ясно. Еще у них есть дочь, ну, вернее, была. Уиндзор вздохнул и неохотно закрыл дверцу. Ему всегда было нелегко отрываться от зеркала. Он сел напротив Майрона, как всегда спокойный и невозмутимый. Майрон снова откашлялся и спросил в трубку, что значит «была». — Дочь порвалась с семьей. — Ты не помнишь эту историю? — Смутно. Кажется, она ушла из дома. — Верно. Ее звали Люси. Она сбежала со своим парнем, каким-то музыкантом, незадолго до совершеннолетия. Это было лет 10 или 15 назад, ну, еще до того, как у Майеров появились деньги. А где она живет сейчас? В том-то и дело, что никто не знает. То есть. Она сбежала. Это все, что мне известно наверняка. Кажется, оставила им записку: ну, типа хочет путешествовать с любимым, искать счастье и прочая тинейджерская чушь. София и Гарри Майер были типичными профессорами, начитавшимися доктора Спока, и решили предоставить дочери свободу. Надеялись, она скоро вернется. Но она не вернулась. В точку. И они больше о ней ничего не слышали. Снова в яблочко. Но я что-то читал об этом несколько лет назад. Кажется, они начали ее поиски или что-то в этом роде. Ага, между прочим, бойфренд вернулся через несколько месяцев. Они поссорились и разошлись. Удивительно, правда? Он понятия не имел, куда Люси отправилась. Майуры обратились в полицию, но без особого шума. Люси было уже 18, и она имела право жить самостоятельно. Никто ее не похищал, уголовщиной тут не пахло, а Майуры тогда жили очень скромно. А потом, когда разбогатели, София и Гарри снова начали ее искать. Устроили что-то вроде поисков наследницы. В «Желтой прессе» много об этом писали. Куча громких статей, но ничего конкретного. Говорили, будто она уехала в Европу, еще что живет в какой-то коммуне, что ее убили и тому подобное. Девушку так и не нашли. Уголовщиной по-прежнему не пахло, так что дело вскоре затихло. Воцарилось молчание. Уинзер посмотрел на Майрона и вопросительно поднял одну бровь. Майрон покачал головой. — Почему тебя это интересует? — спросил Брюс. «Просто хочу получше узнать Майоров». «Вот как?» «Ничего серьезного». «Ладно, как скажешь, забей». «Это правда», — соврал Майрон. «И как насчет того, чтобы пользоваться более современным языком? Сейчас уже не говорят «забей». Правда?» После паузы. «Видимо, надо побольше смотреть телевизор». «Но ванила Айс все еще рулит, верно?» «Айс, Айс, айс беби! — Окей, Майрон, сыграем на этот раз по-твоему. — Но про Люси Майрон я выложил все, что знаю. — Если хочешь, поищи в «Лексис». — Примечание. — Информационный интернет-ресурс с обширной базой данных по правоведению, науке, бизнесу и так далее. — Конец. примечания. Возможно, в газетах писали больше. — Хорошая идея. Спасибо, Брюс. — Прости, но у меня на линии другой звонок. — Что, ты хочешь от меня отделаться? — Но мы же договорились. Ну, к чему все эти расспросы про Майров? Я же сказал, хочу узнать их получше. Тебе что-нибудь говорит выражение, вешать лапшу на уши? Пока, Брюс. Постой. Происходит что-то серьезное, верно? Клухейт погиб. Эсперанса Диас арестована по обвинению в его убийстве. По-моему, это очень серьезно. Но есть что-то другое. Скажи мне правду. Я не буду это печатать, обещаю правда Брюс? Вот тебе правда. Я не знаю. А если узнаешь, ты услышишь это первым. Ты правда думаешь, что Эспиранса невиновна, несмотря на все улики. Да. Позвони мне, Майрон. Если что-нибудь понадобится. Мне нравится Эспиранса, я бы с радостью ей помог. Майрон повесил трубку. Он посмотрел на Уинзера. Уинзер выглядел задумчивым. Он постукивал по подбородку указательным пальцем. Несколько секунд они молчали. Уинзер перестал стучать пальцем. Что случилось с семейством Кингов? Ты имеешь в виду рождественское шоу? Уинзер кивнул. Раньше каждое Рождество показывали праздничную серию семейства Кингов. Там была куча всяких взрослых бородатых кингов, кингов в детских штанишках, кингов мамочек и папочек, кингов дядей, и теть, кузенов и кузин. И вдруг, в один прекрасный день они исчезли. Все до единого. Что случилось? Не знаю. Странно, правда? Пожалуй. А что делала семья Кинг все оставшееся время года? Ну, наверное, готовилась к следующему Рождеству. «Удивительная жизнь, верно?» — Уиндзор покачал головой. «Рождество только прошло, а ты уже готовишься к новому. Словно на свете нет ничего, кроме снега и Рождества. В самом деле, я вот думаю, где они сейчас, все эти безработные кинги? Продают машины? Или страховку? Может, торгуют наркотиками? И не бывает ли им грустно в Рождество?» «Да, это горькие мысли, инзер — Кстати, зачем ты пришел? — По-твоему, разговор о семействе Кингов недостаточно серьезный повод? — Разве не ты как-то заявился ко мне в офис только потому, что не мог понять одну песню Шины Истон? — А как можно сравнивать семью Кинг и Шину Истон? — Вообще-то я пришел сказать, что отменил все судебные постановления против Локхорн. — Все решают взятки, — пробормотал Майрон, качая головой. — Каждый раз меня это удивляет. —